Авторство этой крылатой фразы принадлежит Киприану Карфагенскому, жившему в III веке по Рождеству Христову, выдающемуся учителю и епископу, с которым считались церковные и имперские власти. В наше время подобная принципиальность воспринимается с иронией. Современников возмущает всякая обязательность в религиозных вопросах. В эпоху Киприана церковь была одна, она еще не была разделена – Это была единая вселенская церковь. Ныне же церквей много, и каждый волен выбирать себе общину по зову сердца. И поэтому претензии на исключительность и духовную монополию вызывают возмущение и яростную критику. В этой критике есть своя правда. Слишком уж запятнала себя историческая церковь лицемерием и властолюбием, присваивая ключи Царства Небесного и право вещать от имени Бога, выдавая свои корыстные земные интересы за Его волю. Поэтому начинать все же нужно с Бога, а не с церкви. Без Бога церковь пуста, без присутствия Духа Святого она превращается в бюрократический институт или пыльный музей. Ищущий Бога приходит в церковь. Спасенный Богом присоединяется к общине. Бог – начало и глава церкви, источник ее силы и власти. Церковь служит ему, принимая грешников в семью спасенных, творя милосердие и возвещая истину. Так что все начинается с Бога. Самая совершенная церковь не обладает собственной ценностью и авторитетом. Ее служители – это рабы, ничего не стоящие. Образ великого инквизитора в романе Достоевского – хорошая иллюстрация того, как власть церкви и ее иерархов подменяет собой Христа. «Мы исправили подвиг твой и основали его на чуде, тайне и авторитете. Завтра сожгу тебя за то, что пришел нам мешать». Конец цитаты, выходит, что несвободное решение сердец важно, и не любовь. Люди даже радуются, что их ведут как стадо и снимают с плеч груз свободы и личной ответственности. О внутри церковных болезнях и кризисе доверия людей к православной церкви сказано слишком много. Вовсе не хочется быть одним из ее хулителей. Действительно опасно ставить авторитет церкви выше авторитета Христа. Но сейчас хочется сказать о другом. Не в том ли заключается подлинная опасность, что вместе с критикой исторической церкви уничтожается вера в церковь как таковую, в сам идеал церкви и в конечном итоге и в Христа как главу церкви? Отбросив наивную и унаследованную преданность религиозным традициям, не лишились ли мы вместе с тем и чувства священного, опыта богообщения, общинной жизни, братского христианского общения? Мы уже не знаем, как те же самые инквизиторы и антихристы используют эти чудо, тайну и авторитет для создания лжерелигий и манипуляций верующими людьми. Но верим ли мы еще в возможность подлинных чудес, тайн и авторитета? Коварная цель лжи Христа состоит в том, чтобы, пародируя и искажая образ Христа и Церкви, настолько разочаровать людей в духовных идеалах, что интерес и жажда настоящего живого Христа будут навсегда утрачены. «Все вы такие! Абсолютной истины нет! Я никому не верю!» Вот трагические итоги ложной религии и мнимой церковности. Подлинное чудо пробуждения и преображения грешника благодатной силой. Нет большей тайны, чем воплощение Христа, когда Царь приходит в нашу грешную реальность, послужить и отдать жизнь свою для искупления мира. Высший авторитет доказан величайшей жертвой ради человечества и принадлежит распятому и воскресшему». Живая церковь являет миру подлинное чудо, тайну и авторитет. Ее чудо иного порядка, чем сенсации, фокусы, оккультные превращения. Ее власть понятна всем, а не только священникам-толкователям. Ее земная власть ограничена правами слуги. В отличие от официальных исторических церквей, такую церковь можно назвать «евангельской». Для святой, православной Руси святости православия всегда были скорее историческими, формальными характеристиками, нежели актуальными и сущностными. Образ же евангельской церкви остается малознакомым. Евангельская церковь – это поместная церковь. Мы привыкли думать, что поместная церковь – это национальная или даже государственная, в которой множество общин объединены в единую иерархию, вертикаль власти. Но самое непосредственное значение – слово «поместное», действующее в определенном месте, объединяющее верующих округи, окрестности. Если мы ищем Бога, то должны искать общение с христианами, стать частью поместной церкви, войти в общину. Евангельская церковь – это община спасенных, крещенных по вере людей, которые приняли свободное решение и тем самым изменили свою жизнь. Учители католической традиции говорили, что без епископа нет церкви. В евангельской церкви вчерашние грешники, спасенные и преображенные Христовой благодатью, равны и все как один призваны к служению. Вместо иерархии – всеобщее священство, вместо деления на клир и мир – братское единство во Христе. Но это и сложно. Ведь получается, что ответственность за личное спасение и вечное будущее нельзя передать ни папе, ни патриарху, ни пастору. Евангельская церковь обращается к личности, к ее свободе и ответственности, призванию и творческим дарам. Где собираются двое или трое ищущих Бога людей, там пребывает Бог и созидает церковь. Историческое, музейное христианство не изменит жизнь человека и останется в лучшем случае интересным увлечением. Принадлежать христианской традиции и быть причастником Церкви Христовой – не одно и то же. Не хочется вернуться в эпоху Константина или Юстиниана и быть рабом церковной организации, подчинившей себе все общество. Не хочется нового средневековья и инквизиции». Но всем нам так нужен живой Бог и община, ищущих его. Вера в Бога будет тем более сильной, чем больше мы будем погружаться в жизнь, учение и общение по местной церкви. Поместная церковь это не храм Христа Спасителя или собор Святого Петра, далекие, отчужденные церкви, символы, церкви, музеи. Поместная церковь это община живых людей, верующих, которые окружают нас и с которыми мы находим общение. О церкви сегодня говорят политики, чиновники, историки, религиоведы, говорят как о предмете исторических и политических интересов. Но церковь так мало значит для простого народа, для всех и для каждого. В «Бессмертном произведении Гёте» простушка Маргарита вовремя останавливает разглагольствование профессора Фауста, который чтит «святые дары» одним умом и совершенно не воцерковлен. «Ты в церковь не ходил который год, ты в Бога веришь ли?» И пусть отповедь с и попа на этот счет тоже искренне глупа и кажется насмешкой убогой, самому Фаусту ответить нечем. Вне церкви вера его сомнительна. Напротив, вера Маргариты связана с церковью, с тем высшим порядком жизни, который проистекает из евангельских духовных законов и ограничивает греховные желания. Этого-то порядка так мало в нашей безбожной реальности. Поместная церковь – это школа жизни, духовной дисциплины, нравственной устойчивости. Поэтому так важно связать веру в Бога с жизнью в церкви. Не профессорская насмешка и небезоговорочный авторитет батюшки христианства начинается по ту сторону огульной критики и мертвого традиционализма. Искренняя и по-детски простая молитва – Сердечное вслушивание в слова Писания, братское общение с единоверцами, живая проповедь, жертвенное служение ближним — этот образ церковной жизни должен стать ориентиром для ищущих Бога наших современников». See mm -hmm.